Глава 36. Источник сюрпризов. Когда за нами закрываются ворота двора ведьм и ведьмаков, мы стоим без дела, глядя друг на друга. Мейси сказала, что присоединится к нам через несколько минут. Надо полагать, она задержалась, чтобы взять ещё магических семян, открывающих порталы. Во всяком случае, я на это надеюсь. Фонтан со статуями находится в середине площади, но никто из нас не приближается к нему и вообще не делает ни шагу. Пока. Нам было тяжело оставить Микая. но Лореляй -Э заверила нас, что она и Каролина будут заботиться о нём, пока мы не вернёмся с противоядием. А значит, нам необходимо отправиться в мир теней прямо сейчас. Но мы не двигаемся с места как будто перспектива потерпеть неудачу так давит на нас, что мы не способны передвигать ноги. Ведь даже если королева теней заключит с нами сделку, мы понятия не имеем, где находится этот самый куратор. Мой телефон вибрирует, и, взглянув на него, я обнаруживаю сообщение от моего старого друга. Реми, привет, Машер». Примечание. Машер... В переводе с французского «Моя дорогая». Конец примечания. Реми, Вы сможете найти то, что ищете, в Египте, в Александрии. Реми, Прости, что не могу присоединиться к вам сейчас, но какое-то время вы обойдётесь без меня. Как только я придумаю, как вырваться из этого места, я встречусь с вами. Надеюсь, что успею вовремя. Грейс. Нам надо в Александрию? Реми. Туда, где по спутниковым данным, в античные времена находилась Александрийская библиотека. Я сброшу тебе координаты. Грейс, не знаю, хорошо это или плохо, что ты можешь предсказывать будущее. Реми, добро пожаловать в мою жизнь. Грейс, как Изи. Реми игнорит меня. Грейс, это на нее похоже. Грейс, большое спасибо, Реми. Вы справитесь. Я сую телефон в карман и поворачиваюсь к остальным. Это был Реми, — объясняю я. Он скинул мне координаты куратора. Чёрт! От этого парня не знаешь, чего ждать. Флинт присвистывает. Я пожимаю плечами. Ну что, давайте это сделаем, а? Флинт ухмыляется. Да ладно, новенькая. Подбавь энтузиазма. Ведь мы сейчас собираемся войти в портал, ведущий в какой-то глухой угол королевства тюрьмы, где нам надо будет договориться со злой королевой, которую хлебом не корми, дай натравить на тебя ядовитых жуков. Но нам такие безвыходные ситуации как раз плюнуть. Мы все смеемся, как он наверняка и хотел, и чувствуем, что избавляемся от беспомощной вялости, только что владевшей нашими телами. И все как один устремляемся к фонтану с его статуями, наводящими жуть. Когда мы доходим до него, к нам трусцой подбегает Мейси. «Я готова», — говорит она, глядя на небо над горизонтом, где светит предзакатное солнце, окутывая всё золотистой дымкой. Затем она начинает проделывать руками какие-то замысловатые пассы. «Будем надеяться, что это сработает», — я сглатываю, — «Да уж». Мэсси делает ещё несколько сложных пасов, и вода в фонтане начинает мерцать и бурлить. «Куда именно в Мире Теней нам надо попасть?» бросает Мэсси через плечо. Хадсон начинает. «Вода...» «Но я обрываю его. На ферму наших друзей». Он поворачивается и смотрит мне в глаза. «У нас есть время», — заверяю его я. «И это правда» ведь ферма находится не так уж далеко от Адари. Но немного в отдалении, ведь мы не хотим их напугать, уточняю я, но на самом деле думаю о Хатсоне. Ему понадобится какое-то время, чтобы подготовиться к тому, что мы увидим на ферме, или хуже, чего не увидим». Мэйси кивает и берёт меня за руку. «Сосредоточься на этой ферме», — говорит она. Представь её себе как можно яснее. Мы выйдем из портала в некотором отдалении от неё. Я вспоминаю дом, где мы с Хадсоном, стесняясь друг друга, делили спальню и кровать. Вспоминаю Тиолу, Мароли и Арнста. Ряды фиолетовых овощей. Озеро. Вода, окружающая статуи, становится чёрно-лиловой, начинает образовывать вихри, как в водовороте. У меня округляются глаза. Я ожидала, что портал появится перед нами и будет перпендикулярен Земле, поскольку обычно порталы, созданные Мейси, бывают именно такими. Но теперь, когда я смотрю на эту воду, вихрящуюся всё быстрее и быстрее, мне становится ясно, что я ошибалась. Мэйси не создаёт портал. Она просто включает его. Выходит, этот фонтан и есть портал? кричит Иден. «И он всё это время был здесь!» «Ну, всё готово», — говорит Мэйси, отпустив мою руку и показывая на портал в фонтане. «Запрыгивайте!» Она произносит это так, будто это лучший план на свете, но я совсем не уверена, что прыжок в этот жуткий фонтан — ведущий в ад, и впрямь лучшее, что мы могли бы сделать. Но когда я смотрю на моих друзей, ожидая увидеть отражение своего страха, то вижу на их лицах улыбки. Даже Хадсону явно не терпится прыгнуть в этот портал, ведущий бог знает куда. Но я решаю, что однозначно не прыгну первой. Даже до того, как Флинт потирает руки и выходит вперёд, говоря «Чур, я первый!» Но Джексон кричит «Размечтался!» и переносится через край фонтана, после чего его сразу же затягивает в этот вихрящийся водоворот. «Чёрт бы тебя подрал, Джексон!» — ворчит Флинт и перепрыгивает через край. А сразу за ним следует Иден. Хадсон поворачивается к Мэйси и мне и поднимает брови, будто спрашивая, не хотим ли мы, чтобы он подождал, но я кивком показываю ему «давай». А затем поворачиваюсь к Хэзер. «Ты же получила свой билет на самолёт, не так ли?» — спрашиваю я. «Я отправила тебе письмо вчера вечером, и через несколько минут сюда подъедет машина, которая отвезёт тебя в аэропорт». «Да, Грейс, я получила билет, но я не хочу лететь». «Я знаю, что не хочешь, но мы это уже обсуждали. Ты не можешь отправиться с нами, это слишком опасно». «Я не против опасности. И вообще, разве не мне решать?» Если бы речь шла о нормальных вещах, так и было бы. Но в этом нет ничего нормального, Хезер. Я не знаю, что ждёт нас на другой стороне этого портала. И понятия не имею, согласится ли королева теней заключить с нами сделку или попытается нас убить. Что если мы вообще не сможем вернуться из мира теней? Что если мы застрянем там навсегда? Мы что-нибудь придумаем. Мы всегда находили выход из положения с тех самых пор, как были детьми. К тому же я уже добралась до этого фонтана. Так позволь мне отправиться с вами». «Я хочу сказать «да», очень хочу, но это было бы совершенно безответственно. И вместо этого я говорю те единственные слова, которые, как мне кажется, могут подействовать на неё. «А как же твои родители?» Она вздрагивает, как будто эта мысль вообще не приходила ей на ум. «А они тут причем. Я потеряла родителей, и не проходит и дня, чтобы мне не хотелось поговорить с ними, увидеть их, обнять их. И ведь я знаю, что с ними произошло, знаю, что они погибли. Представь себе, каково было бы твоим родителям, если бы ты просто исчезла с лица земли. Если бы они понятия не имели, куда ты отправилась, что с тобой случилось, и вообще, жива ты или нет. Ты не можешь желать им таких мук. Грейс. Хазер крепко обнимает меня, а я её, потому что если мы не вернёмся, это, возможно, последний раз, когда я вижу мою лучшую подругу. «Я старалась заботиться о тебе, сколько тебя знала, говорит она. «Кто же будет это делать, если меня не будет рядом?» «Я и сама могу за себя постоять», — отвечаю я. «А ты позаботься о себе в университете». И веди по-настоящему хорошие конспекты, чтобы они помогли мне не завалить экзамены, когда я наконец вернусь. Лады? Хезер кивает, уткнувшись в мое плечо. Затем медленно отстраняется. Смотри там, не погибни. Не то я здорово на тебя разозлюсь. она. Но все, тебе пора ехать. Она ухмыляется. А тебе пора прыгать в твой портал, да? Ну да, вроде того. Я машу ей рукой. До скорого. Обязательно. И я поворачиваюсь и иду к фонтану. И к порталу. Гадая, увижу я свою лучшую подругу снова или нет.